а русский посол, с еще большим недоумением, открыв рот, смотрел на свою жену, крепко сжимающую еще дымящийся маленький дамский пистолет. «Он нарушил свое слово», — ответила Дарья. «Я так и предполагала. Черкесские славятся своим вероломством». «Княгиня, я обязан вам жизнью восхищенно», — произнес Джаред. «Нет, милорд, это мы были в долгу перед вами». Ваша жена и вы сами пострадали от рук нашего соотечественника. Но не все русские жестокие варвары, поверьте моему слову. Княгиня быстро достала сложенную записку из кармана черкесского. Будем надеяться, что хоть в этом он не солгал. Так-так, зеленый привал. Первый дом за деревней Эрит, если ехать в сторону Грейвсенда. «Милорд, я еду с вами», — решительно заявил Христофор Деливин. «Князь мог поставить в доме русскую охрану. Мое имя заставит их повиноваться». Внезапно послышался какой-то шум со стороны коридора. Дверь резко распахнулась, и вслед за лакеем в комнату ворвалась Миранда. «Ваша светлость, эта леди очень настаивала», — извинился лакей. «Все в порядке, Колби, это леди Данхем. «Да, ваша светлость», — Колби взглянул на труп черкесского. «Прикажете унести это, ваша светлость?» — Да, и подготовьте все к похоронам на кладбище при церкви. Слушаюсь, Ваша Светлость, поклонившись колбе, невозмутимо удалился. — Ты стрелялся с ним, разъяренно налетела Миранда на мужа, но тебя могли убить. — Что ты, любовь моя, это абсолютно не входило в мои планы. — Слава Богу, что успел пристрелить его, прежде чем он сумел обмануть тебя. — Миранда, его застрелила Дарья. — Что? Черкесский обманул нас. Он обернулся на счет девять и хотел выстрелить мне в спину. Дарья опередила его. У нее чертовски верный глаз. Дорогая Дарья, неужели вы всегда носите с собой пистолет? Княгиня рассмеялась. Когда Колуби разбудил нас, я сразу положила пистолет в карман халата, почувствовала, что случилось что-то ужасное. Я всегда доверяю своим предчувствиям, дорогой Джаред. Джаред Данхим, тебе чертовски повезло, в бешенстве воскликнул Миранда. Что случилось бы со всеми нами, если бы тебя убили? Ты подумал об этом? Дарья Деливин нервно рассмеялась. Только что пережитое потрясение дало о себе знать. Если бы Джаред был убит, вам пришлось бы вернуться к Черкесскому. Что? Джаред принял условия князя, а они были именно таковы. Выходит, я так мало значу для тебя, — обратилась Миранда к мужу. «Наоборот, моя дикая кошечка! Я поставил на кон самое дорогое, что у меня есть!» Джаред притянул к себе Миранду и нашел ее губы. Князь Деливин улыбнулся. «Ну и шустрый этот Янки!» Он привлек к себе Дарью и сделал то же самое, что и Данхим. «Восхитительно!» «Тебе все равно не удалось ко мне подольститься, так и знай!» нежно прошептала Миранда. «Неужели, лукаво ухмыльнулся ее муж?» Ну, разве что самую малость. Но ну, чтобы это было в последний раз, помолчав, она добавила. Кстати, за всем этим фарсом кто-нибудь догадался подумать об Аманде? Мы узнали, где черкески спрятал ее. Это сразу за деревней Эрит, ответил Джаред, там, где река впадает в море. Мы с князем как раз собирались ехать за Амандой, когда ты ворвалась. Я еду с вами, тоном нетерпящим возражение объявила Миранда. Но мы поедем очень быстро верхом. Ты что, забыл? Аманда не умеет ездить верхом? Возьмите наш экипаж, мешалась княгиня. Бедняжка Аманда будет счастлива увидеть сестру в рядах освободителей. Что бы ни думала сейчас Аманда, но опасности ей больше не угрожала. Прекрасный экипаж князя мчался по дороге в Эрет. Времени уже было много, и нужно было торопиться. Решено было не заезжать в суинфорт хол за Адрианом. Чудесное весеннее утро уже вступило в свои права. Коляска мчалась мимо редких перелесков, мимо зеленеющих лугов, покрытых первыми нежными нарциссами. Но Миранда была далека от окружавшей ее красоты. Тревожные мысли неотступно терзали ее. Итак, Лукас спасся. Миранда была рада этому. Однако еще неизвестно, что сделает Джаред, когда увидит его. Он так глупо вел себя с черкесским, можно представить, как он отнесется к Луке. Лорд Данхим, казалось, читал ее мысли. «Освободим Аманду и молодого Эдмонда. И все». Миранда слабо улыбнулась. «Сейчас он спокоен, но кто поручится, что выдержка не оставит его при виде красавца-грека?»